Глава пятьдесят восьмая. Вскоре после двух часов ночи дежурный врач отделения неотложной помощи больницы Деказвиля просматривал истории болезни вновь поступивших и в одном из троих узнал знакомую пациентку. Но и Миша Стен, да она что, издевается надо мной? Он стремительно промчался по ведущему к палатам длинному коридору, постучал в дверь и вошел, не дожидаясь ответа. Судя по тому, что я вижу, деревня подходит не всем. Вы ведь не любите жизнь, верно? Машины у вас больше нет, так вы совершаете коллективное самоубийство угарным газом. Пооткрыв все окна и двери, пожарные спустились в подвал и обнаружили множественные повреждения котла, достаточно серьёзные, чтобы большая часть ядовитых продуктов сгорания, бесцветных, не имеющих запаха, устремилась в дом. «И это опять не авария, док?» «Ну, как скажете. Но мне все труднее верить вам». Он перелистал страницы истории болезни и составил по ним список симптомов отравления. «Тошнота, головокружение, галлюцинации?» «Можете отметить все три», — подтвердил Юго. «Кому принадлежит идея с чистым кислородом?» «Мне». «Отлично сработано». Оно скорил отделение монооксида углерода от гемоглобина. Вы как-то связаны с медициной? Нет, просто полицейский выдал ас. Так что немного разбираюсь в отравлении кровью. Хорошая реакция. Но ведь вас в этой истории было трое. Мадмуазель Сольнев в соседней палате, уточнила Нойми. Подождав несколько минут, чтобы не помешать медицинскому осмотру, Шэстен решилась заглянуть к Элзе. Пожарные сказали мне об отравлении воздуха. Нас что, попытались убить или мне приснилось? Встретила её вопросом молодая женщина. Со мной, к сожалению, это уже не в первый раз, призналась Ноэми. А если быть честной, то третий, меньше, чем за 4 месяца. Хороший ритм, браво. И две последние попытки были сделаны, чтобы заставить меня прекратить это расследование. Ну как это годится тебе в качестве доказательства моей искренности? Тебе, наверное, пришлось нелегко, прости, я очень вам благодарна. Да я-то что? Какое-нибудь лакомство моему псу и мы квиты. Для большей задушевности Шёстен закрыла дверь и присела на кровать. Послушай, Эльза, сейчас половина третьего ночи. Мне не в моготу дожидаться утра и поездки к прокурору суда высшей инстанции, чтобы узнать историю твоего отца. Сейчас вся деревня в курсе твоего возвращения, так что я должна прислушиваться к малейшей вибрации. Ход событий в любой момент может ускориться, а я не знаю мелодии и не смогу отличить фальшивые ноты. Ты меня понимаешь? Льющийся с потолка холодный белый свет придавал помещению отвратительное сходство с операционным блоком или комнатой для допросов. Но Эми включила лампу у изголовья, погасив неоновый светильник, и палата приобрела более располагающий к признаниям вид. После секундного колебания, а возможно, Эльза просто раздумывала, с чего начать, та приступила к рассказу о четверти века мистификации. Мне бы хотелось заявить, что на самом деле мой отец ангел, сказала она. Но это означало бы начать с обмана. Мои родители были двадцатилетними детьми, когда появилась я. Меня не хотели, но сохранили. У обоих была тяжёлая наркотическая зависимость, и отец принялся грабить мелкие лавки, чтобы каждый день иметь с немного денег. Его задерживали, но стоило ему оказаться на свободе, Как он снова брался за старое, пока в конец не рассердил правосудие. Судья недолго колебался между заключённым папочкой-налётчиком и мамочкой-наркоманкой, и их обоих лишили родительских прав. Меня, трёхлетнюю, поместили в приёмную семью Соль в Сольнее-Вовалоне, подальше от Парижа. И как же отец напал на твой след. Увидел по телевизору, когда мне было лет 7, В репортаже о начале строительства плотины. Мы с классом каждый месяц ходили туда на экскурсию, чтобы смотреть, как продвигается проект. Один журналист воспользовался нашим приходом, чтобы оживить свой сюжет, и задал нам пару вопросов. Вот тут-то я появилась на экране, и отец меня узнал. Выйдя из заключения, в 91-м году он приехал в наш регион в поисках работы, и его взяли на самое крупное сельскохозяйственное предприятие. к Пьеру Валанту. Как сезонного рабочего, если верить расследованию. Ага, в первый год. Потом на постоянную работу, неофициально, с черной зарплатой и койкой в пристройке на ферме. Это всех устраивало. Однажды Валант застал отца, когда тот слишком уж пристально рассматривал школьный двор и играющих там детей. Отец отказался объясняться, а Валант вспомнил, что маловато знает о своем странном работнике и решил, что он не может копаться в его вещах и в них обнаружил мою фотографию. Прежде чем вызывать полицию, волонт, который к тому же опасался, что может накликать на себя инспекцию по труду, предъявил найденную фотографию моему отцу и потребовал разъяснений. Отец поведал ему свою историю, рассказал об уголовном прошлом, о запрете не только видеться с дочерью, но даже к ней приближаться. Долгое время он издале смотрел, как я расту. И этого ему было достаточно. Потом в результате нелепой случайности мой приёмный отец умер, и он отважился заговорить со мной. Я не стану описывать вам, с какой радостью встретила девятилетняя девочка возвращение родного отца и как нам удавалось ежедневно встречаться тайком сразу после ужина, чтобы рассказать друг другу, как прошёл день. Мадам Сольнье думала, что я провожу время с Алексом и Сирилом, она так ничего и не узнала. Это были девяностые годы, мы жили в сельской местности. Подростки до наступления темноты успевали нанести свои 400 ударов, и это никого не шокировало. А вот что касается нашего общения с отцом, тут Валанд не упустил даже мельчайшей подробности. Они на какое-то время даже как-то сблизились. Сблизились? удивилась Шастан. А вот Пьер Валанд совсем по-другому говорил об этом во время допросов. Но ну, в этом-то я не сомневаюсь. А на самом деле отца не редко приглашали к ним на ужин. Но однажды уже ближе к вечеру, страшно перепуганный Валанд ворвался в пристройку к моему отцу, чтобы сказать, что на ферму вот-вот явятся флики, что они вычислили его, Фартена, утверждал, что теперь его арестуют за то, что он общается со мной, что нас видела Маргарита Сольнье, которая и донесла в полицию, что ему придётся вернуться в тюрьму. что он никогда больше меня не увидит, что ему надо поскорее бежать, и он, Валанд, ему поможет. Но Эми прервала этот шквал несколько надуманных и дешёвых угроз. Бывает, работодатели действительно предупреждают о задержании, но только в исключительных случаях. По крайней мере, официальных рекомендаций нет, и твоему отцу это не показалось подозрительным. Вы анализируете ситуацию с точки зрения полицейского? бесстрастно. Конечно, сейчас-то я понимаю, что Валанту вообще никто не звонил. Однако надо воспринимать эту историю глазами отца, который только что обрёл дочь, а теперь рисковал быть разлучённым с ней и вновь оказаться в тюрьме. А я, разумеется, очень разозлилась на Маргариту за то, что та нас выдала, так что во время вечерней встречи согласилась бежать с ним. В чём была? Валанд разрешил нам взять один из пикапов, и мы без оглядки бросились вон из Авалона. При мысли, что я покидаю Алекса, у меня сердце разрывалось на части, вот только папа всё равно был важнее. Но утром, когда мы прибыли в Париж, нас будто холодным душем окатило. Ловушка. Именно. По радио и телевидению только о нас и говорили. То есть главным образом про Фортена. про того монстра, который похитил троих деревенских детишек в департаменте Аверон. По телевидению непрестанно показывали фотографии Алекса, Сирила и меня, а Фортен стал врагом номер 1. Так что нам пришлось покинуть Францию. Старый знакомый отца согласился забрать пикап Валанта, чтобы спалить машину где-нибудь на востоке, а мы в то время бежали на юг в Испанию. Устраивание новых частей пазла и перераспределение информации почти болезненно отдавалось в мозгу Ноэми. Получалось, что, солгав о полицейском рейде, Валант спровоцировал бегство Фортена с Эльзой именно в день убийства Алекса и Серила. И таким образом, Фортен становился людоедом из Мальбуша. Но если Валанту требовалось создать фальшивого виновника, значит, так или иначе, он сам был замешан в этом деле. Могло ли это объяснить поджог его сарая и стрельбу по ферме? Погрузившись в размышления, Ноэми вздрогнула, когда Юго рывком распахнул дверь, держа на ладони её разбитый мобильник. Это Валанд. Откуда ты знаешь? удивилась Шастен. У тебя звонит телефон. Это Валанд. Роман Валанд, твой заместитель. Он у отца. В него только что стреляли. В кого твою мать? в моего флика или в мэра? В мэра. А ты знаешь, кто стрелял? Брионо Дарен, если я правильно понял. Они все на ферме. Ситуация под контролем, они просят тебя присоединиться. Буске уже выехал за тобой. Ты была права. Дело сдвинулось с места. Но Эми резко вскочила. Оставайся с ней, сказала она, указав на Эльзу. И ни на секунду не спускай с неё глаз. "Ты серьёзно?" возразил Юго. "Это с тебя я не должен спускать глаз. Начинается развязка, я чувствую. Клянусь, что больше ничем не рискую, а слова Эльзы имеют огромную важность. Она должна дойти до прокурора, иначе всё расследование ни к чему. Умоляю тебя, поверь мне." И она подцеловала его в губы. Во время этого поцелуя Юго обхватил её лицо ладонями и на этот раз, но имя нежно накрыл их своими.